Единственный раз, когда я хотела, чтобы у людей ничего не получилось, а они добились успеха, они действуют мне на не.